Лимфатические узлы отдельных областей тела. Верхняя конечность. На верхней конечности имеются две основные группы лимфатических узлов – локтевые и подмышечные. Локтевые лимфатические узлы залегают в локтевой ямке и принимают лимфу из части сосудов кисти и предплечья. По выносящим сосудам этих узлов лимфа оттекает в подмышечные узлы. Расположены подмышечные лимфатические узлы в одноименной ямке. Одна часть из них лежит поверхностно в подкожной клетчатке, другая в глубине около подмышечных артерий и вены. В эти узлы оттекает лимфа от верхней конечности, а также от молочной железы, из поверхностных лимфатических сосудов грудной клетки и верхней части передней брюшной стенки. Голова и шея. В области головы имеется много групп лимфатических узлов. Затылочные, заушные, щечные, околоушные, поднижнечелюстные, подподбородочные и другие. Каждая группа узлов принимает лимфатические сосуды из ближайшей к месту ее расположения области. Так, поднижнечелюстные лимфатические узлы лежат в поднижнечелюстном треугольнике, и собирают лимфу от подбородка, губ, щек, зубов, десен, неба, нижнего века, носа, под челюстной и подъязычный слюнных желез. В околоушные узлы, расположенные на поверхности и в толще одноименной железы, оттекает лимфа с олба, виска, верхнего века, ушной раковины, стенок наружного слухового прохода. Конец 303-й страницы. На шее различают две основные группы лимфатических узлов – глубокие шейные и поверхностные шейные. Глубокие шейные лимфатические узлы в большом количестве сопровождают внутреннюю еремную вену, а поверхностные шейные узлы лежат вблизи наружной еремной вены. В эти узлы, преимущественно в глубокие шейные, происходит отток лимфы почти изо всех лимфатических сосудов головы и шеи, включая выносящие сосуды других лимфатических узлов этих областей. Грудная полость. В грудной полости лимфатические узлы располагаются в переднем и заднем средостении, передние и задние средостенные узлы, около трахеи, трахеальные узлы, в области бифуркации трахеи, трахеобронхиальные, в воротах легкого, бронхолегочные, В самом легком – легочные, а также на диафрагме – диафрагмальные, около головок ребер – межреберные, и рядом с грудиной – окологрудинные лимфатические узлы. Конец 304-й страницы. В эти узлы оттекает лимфа от органов и частично от стенок грудной клетки. Нижняя конечность. На нижней конечности основными группами лимфатических узлов являются подколенные и паховые. Подколенные узлы находятся в подколенной ямке около подколенных артерий и вены. В эти узлы несет лимфу часть лимфатических сосудов стопы и голени. Выносящие сосуды подколенных узлов несут лимфу преимущественно в паховые узлы. Паховые лимфатические узлы подразделяются на поверхностные и глубокие. Поверхностные паховые узлы лежат ниже паховой связки, под кожей бедра, поверх фасции, а глубокие паховые узлы под фасции около бедренной вены. В паховые лимфатические узлы оттекает лимфа от нижней конечности, а также от нижней половины передней брюшной стенки, от промежности, из поверхностных лимфатических сосудов ягодичной области и нижней части спины. Конец 305-й страницы. Из паховых лимфатических узлов лимфа отсекает в наружные подвздошные узлы, относящиеся к узлам таза. Таз. В тазу лимфатические узлы находятся преимущественно по ходу кровеносных сосудов и имеют аналогичное название. Так, наружные подвздошные, внутренние подвздошные и общие подвздошные узлы лежат около одноименных артерий, а крестовые узлы на тазовой поверхности крестца около срединной крестцовой артерии. Лимфа из органов таза отекает преимущественно во внутренние подвздошные и крестцовые узлы. Полость живота. В полости живота имеется большое количество лимфатических узлов. Они располагаются по ходу кровеносных сосудов, включая сосуды, проходящие через ворота органов. Так, по ходу брюшной аорты и нижней полой вены около поясничного отдела позвоночника находятся до 50 лимфатических узлов, поясничные узлы. В брыжейке тонкой кишки по ходу ветвей брыжеечной артерии залегают до 200 узлов верхние брыжеечные лимфатические узлы. В брюшной полости различают также чревные узлы, около чревного ствола, левые желудочные узлы по большой кривизне желудка, правые желудочные узлы, по малой кривизне желудка, печеночные узлы, в области ворот печени и другие группы узлов. В лимфатические узлы полости живота оттекает лимфа из органов этой полости и частично от ее стенок. В поясничные лимфатические узлы также поступает лимфа из нижних конечностей и таза.